еще миг и прыжок. Теплый вкус крови, зубы вонзаются в мягкую нежную плоть. Черный властелин. Монах снова наткнулся на эту галиматью. Искал черный фарфор, на всякий случай, еще раз. Тема эта интересовала его все больше. Не может быть, чтобы не существовало технологий, Неужели за тысячи лет китайцы ничего не придумали, кроме как красить вазу кисточкой? «Не верю», — сказал себе монах и полез искать. И тут вдруг снова наткнулся на властелина, испытав ощущение дежавю от встречи с хорошим знакомым, местным придурком. Пробежал вскользь и в который раз уже подумал, «Да чего же странные личности окапываются» во всемирной паутине. Вот и этот тип опьяняется властью и свободой. Властелин. А на самом деле, скорее всего, плюгавая затюканная личность с комплексом неполноценности. Чем и хороша паутина. Можно разрядиться, показать всем большую фигу и почувствовать себя в результате личностью, после чего спокойно пойти спать. «Виртуальный наркотик». Мало ли таких. Монах летал по бескрайним просторам паутины, но властелин не шел у него из головы. Он вернулся к его сайту, перечитал с самого начала, пытаясь понять, что, собственно, тот хочет сказать. Что поменялось, что добавилось нового. Вначале ключевыми словами были «свобода», «избавление» и «власть». Власть над кем? И что вкладывает этот тип в понятие свобода? А сейчас риторика поменялась: ожидание, засада, теплый вкус крови. Что за муть? И снова у него появилась мысль написать властелину, выказать интересы и восхищения и задать пару вопросов, раскрутить с целью понять, чем то он его зацепил. Монах сидел за письменным столом в своей новой комнате. Ему не спалось, выспался в машине. Жорик спросил, куда его забросить, и он сказал Кире, но ну, на всякий случай подождать звоночка, что все окей, и только потом сваливать. А то могут и не впустить после ночных приключений. Жорик, недовольный и усталый, Проворчал что-то о тайнах мадридского двора. Кира открыла им, он ввалился в прихожую и стряхнул себя снег. Успела засыпать, пока бежала от машины к подъезду. «Ну и погодка!» — пробасил. «Добрый вечер, Кира!» Она кивнула и сказала. «Ужин на столе, на кухне». Монах сглотнул. Голод ударил под дых, и он представил себе сковородку, С жареной картошкой и три-четыре баночки пивка в холодильнике. И пожалел, что не поехал к Жорику. Анжелика бы им сейчас картошечки, а уж потом и Кири. Но то Жорикова Анжелика, простая многодетная женщина, а тут вся из себя Кира с золотыми рыбками и элитным клубом «Черный фарфор» или элитарным. На кухне его ждал сюрприз». Здоровенная сковородка слегка остывшей жареной картошки и три отбивные отдельно в глубокой тарелке, накрытые прозрачной крышкой. А отбивные были восхитительны даже на вид. С золотистой корочкой в сухариках. Монах застыл растроганный, даже слеза навернулась. Повернулся на каблуках и бросился в гостиную, где Кира смотрела телевизор. Сдернул ее с дивана, прижал к своей необъятной груди. Кира испуганно вскрикнула «Спасибо, Кира! Поужинайте со мной!» «Я не ужинаю!» Она вырвалась и отбежала к двери. «Ну так посидите за компанию, пожалуйста!» «Устал как собака! Расскажу про Лину. Хотите?» «Мы только что вернулись!» Они сидели за столом. А о Жорике монах даже не вспомнил. «Вы виделись с Линой?» — спросила Кира, не глядя на него. «Виделись. Красивая девушка и знает, чего хочет. Не ждет подарков от судьбы. Возьмет сама». Кира молчала. «Хорошо, что она уехала. Я не поручусь, что убийца не придет еще раз». «А вы уверены, что приходил убийца?» «Почти». Он ожидал у нее дома и бросился на нее, как только она вошла. Ей повезло. А Ирине нет. «Мне сказали, идет следствие по делу Ирины. Следователь Поярков Петр Митрофанович. Страшный человек». Кира поежилась. «Если взял след...» «Кира, чего вы боитесь?» «Как вы не понимаете?» — сказала она устало. «Как вы не понимаете, если узнают про меня, про клуб? Начнутся допросы, истерика, журналисты меня сожрут с потрохами. У меня не останется ни одной подруги». Про подруг прозвучало очень по-женски, монах не сдержал ухмылки. И «Значило ли это, что клиентами...» Черного фарфора были мужья я и ее подруг. Речь идет об убийстве Кира. Я понимаю, но я уверена, что никто из клуба... Никто это... Это такие люди. Нет, я ни за что не поверю. Ага. Нормальные, солидные. Знаем. Чего вы ждете от меня? Спросил он чтобы вы нашли его. Пусть этот поярков ищет, но и вы тоже. Вы же другой. Вы видите все иначе. Но вы же понимаете, что мне придется поговорить с вашими клиентами. Понимаю. Но лучше вы, чем они. Пожалуйста, Олег. — Пиво будете? — спросил монах. И Кира кивнула. Они пили пиво и монах наворачивал отбивные с картошкой. Проживав последний кусок, он спросил, что за человек Кирилл? Кира пожала плечами и опустила глаза. Человек как человек. Тренер по велоспорту в прошлом. У него есть семья? Нет. Что вас связывает кроме бизнеса? Монах поморщился, вопрос прозвучал издевательски. «Мы были любовниками. Кира по-прежнему смотрела в стол. Он меня бросил. Между нами разница в 14 лет». Монах покивал. Если бы он обсуждал тему отношений стареющей женщины и молодого человека, скажем, с Жориком, Он сказал бы все, что думает, но сейчас перед ним сидел не Жорик, а Кира с заплаканными глазами, и монах промолчал. «Он встречался с Ириной», — сказала Кира. Монах присвистнул. «Когда?» «Летом». Я видела их вместе. Что и требовалось доказать. «Кира, кто это, по-вашему? Какие-то...» Подозрение, подсознательное ощущение. Не может быть, чтобы ничего. Подумайте. Вы думаете, что Кирилл? Ну что вы! Он не смог бы убить. Да и я не стала бы молчать. Он это понимает. Но вы же молчите, заметил монах. Потому что я уверена, это не он!» воскликнула Кира. Ни он, ни клиенты. Кто-то чужой, так? Звучит как оправдание. Она не ответила. «Кира, а почему черный фарфор?» Она взглянула изумленно. Вопрос был неожиданным. «Это что-то значит?» «Значит. У моего прадеда была фабричка. Вернее, стеклодувная мастерская». Он увлекался старыми техниками производства стекла, а потом увлекся фарфором. Попытался открыть рецепты разноцветного фарфора. Говорил, что у нас тут есть залежи каких-то особенных глин, серых и цветных. Много экспериментировал. Говорил, что не то уже изобрел, не то вот-вот получит какой-то особенный черный фарфор, что заключил союз С дьяволом. Его считали помешанным. И прабабушка его бросила, в конце концов, боялась остаться без куска хлеба. И вообще боялась. Мне рассказывала про него бабушка. Его дочка говорила, у него были руки в ожогах и саже. Одежда пахла дымом. Он был громадный, с грубым голосом, и она его боялась. Настоящий черт. В семье оставались какие-то бумаги, фигурки, посуда, но за три войны и революцию все пропало. Она говорила, что он умер прямо в своей мастерской, угорел. То есть черный фарфор существует? Понятия не имею. Олег, что вы собираетесь делать? Дел непочатый край Кира. Поговорю с Кириллом, кое с кем из клиентов, еще что-нибудь соображу. А вы действительно? Она запнулась. Волхв действительно? И вы умеете колдовать с куклами, иголками? Мой друг Жорик Шумейка считает, что умею, но я не пробовал. Да и не нужно это, поверьте. Я могу заставить человека сделать то, чего он делать не собирался, подтолкнуть. Есть ряд техник, которые помогают внушить, причем человек останется в уверенности, что принял решение сам. Человек – животное внушаемое. Я могу определить, когда человек врет, могу погрузить в транс и вытащить из него – что он забыл. Опять-таки, есть специальные методики. Этому можно научиться. Что касается волхования, то это не чудеса, Кира. Это нечто большее. Я бы сказал, это мировосприятие и мироощущение, умение провидеть, то есть предположить будущее. Иногда другие миры, иногда прошлое. Помните Нострадамуса? Он был волхв, очень сильный. Тут всего намешано, и генетика, и старая память, даже интуиция. Кроме того, у меня есть настойка аманиты. Это гриб, который крайне редко встречается. Он подстёгивает и вытаскивает то, что человек носит в себе на уровне генетики, некую пропамять о тех временах, когда он еще не был человеком. А кем? Трудно сказать. Кем-то другим. Не все поддаются, правда. Гипнозу, кстати, тоже. Он с улыбкой посмотрел на Киру. Она вспыхнула и, к изумлению монаха, вдруг расплакалась. «Я сказал что-то не так?» Испугался монах. Весь его цинизм улетучивался при виде плачущей женщины. Тем более Кира не притворялась. «Нет. Нет. Понимаете, чувствуешь себя таким ничтожеством, со своими глупыми проблемами. А жизнь коротка, а мы...» Ничего не замечаем на бегу. Жизнь, конечно, коротка, но ведь не просидишь с Сиднем. Нужно что-то делать, а значит, появляются проблемы, которые нужно решать. Нерешаемых проблем нет, сказала Кира, глядя на монаха, пытаясь улыбнуться сквозь слезы. Вернее, есть, но их мало, да? Как там говорится в вашем бюро случайных находок? «Да. А вы не боитесь потерять доходный бизнес? Всякое может случиться». Она махнула рукой. «Рыбки, а в любом случае останутся», — утешил ее монах. «И Нептун, — подхватила она. А это кто?» «Скат. Это такое необыкновенное существо. Он меня узнает. Вы представляете?» Я раньше никогда не думала, что рыба способна узнать человека. Скат? А морская вода откуда? Он пресноводный. Я купила его совсем маленьким, а теперь он здоровый, как блюдо. Он в камере одиночки? Не, там есть рыбки. А он их не ест? Ну, маленьких может съесть, а с ним те, что побольше. Аравана? Анцитрусы. Он их не трогает. А чем вы его кормите? Мышами? Кира улыбнулась. Белыми. Креветками и мидиями. Он ест у меня из рук. Правда? — удивился монах и подумал, что был бы не прочь поменяться местами с рептилией. Или он рыба, а вдруг ударит током? У него нет тока. У него яд в шипе. Может, уколоть, конечно, если и разозлить. Он узнает меня, подставляет спинку, можно погладить. А как вообще возникла идея разводить рыбок? Муж их обожал. Когда его не стало, я решила продать. Заглянула в интернет и увидела, что, оказывается, это целая наука. Увлеклась. Муж всегда меня раздражал. Он просиживал с ними часами, возился, разговаривал, включал им музыку. Наш брак был неудачным. Мы были очень разные, да и глупостей много было по молодости. Под конец он больше с рыбами разговаривал, чем со мной. «А какую музыку?» «Штрауса». Говорил, что они танцуют в вальс, а я смеялась. «Да выискался». А сейчас я сама включаю музыку, и они танцуют. Розовые данио и золотые рыбки колышут в такт плавниками и хвостом. Я вам покажу. Вы знаете, Олег, они все разные. У каждой свой характер. Есть агрессивные, есть пугливые, есть такие, что готовы сожрать соседа, а сами крохотные, сомики, например, объедают хвосты золотым рыбкам. Монах рассмеялся. «А почему золотые рыбки не удирают?» «Они неповоротливые и медлительные. И сумик успевает отгрызть кусочек». «Совсем как люди», — заметил монах. «Совсем как люди», — повторила Кира, помолчала и спросила. «Вы думаете, это не конец?» Монах развел руками. Он лежал в постели, перебирал в деталях разговор с Кирой. Кира плакала, клала руку ему на плечо, заглядывала в глаза и лгала. Монах не был уверен, что ей известна личность убийцы, но одно он знал точно. Она знала больше, чем говорила. Точка. В квартире стоял полумрак. Ночь была светлая, Снегопад прекратился, и ветер стих. Ему казалось, что женщина в белом платье и шляпе с полями внимательно разглядывает его из угла комнаты. Монаха крестил ее Амонита, первым попавшимся именем, которое пришло в голову. Амонита Гриб и Аманита Черная женщина в белом платье. Он до сих пор пристально вглядывался в ее тонкий силуэт, что в конце концов ему показалось, что она помахала ему рукой. Тогда он закрыл глаза и пробормотал. — Спокойной ночи, Манита. Спи спокойно. До завтра.